Глава 18. К счастью, Нюся, заявив, что до конца мероприятия остаются только халявщики, велела мне уходить. Мы влезли в Мерседес, и большая машина, интеллигентно шурша шинами, заскользила, словно сытая пантера по шоссе. «Хорошо тебе», — с плохо скрытой завистью сказала Нюся. «Небось, с такой фигурой никакой жары не ощущаешь». «Да нет, тоже душно» возразила я. Везет, продолжала Нюся. «А я никак похудеть не могу. Ничего не ем, а пухну». «Так не бывает. Ну-ка вспомни вчерашний день», предложила я. Э -э, «Утром кофе с круассанами, потом у двенадцать два бутерброда с сыром, кусок торта и чай. Затем в три была на тусовке, там подавали только низкокалорийное. Морепродукты, рис, серые хлебцы» всем выпила капучино со взбитыми сливками и позволила себе один эклерчик. В девять отправилась на день рождения. Жуткий стол. Съедобный был один жульен. Домой принеслась голодная, но, помня о диете, съела только три бутерброда с ветчиной. «И ты считаешь, что весь день не проглотила ни крошки?» «Ну да», — на полном серьезе заявила Нюся. «Горячего-то не было. Свинины, картошки, каши. Так, перекус». «Лучше бы ты тарелку Геркулеса съела», — вздохнула я. «Имей в виду серый хлеб цикалорийней батона». Нюся выслушала мою пламенную речь и подвела итог. «Все правильно говоришь. Но для поддержания имиджа я должна бывать на тусовках и жрать там. Эх, мне бы на недельку в глухую деревню, без супермаркета и добрых соседей, у которых корова живо бы в форму пришла». Внезапно мне в голову пришла идея ты и впрямь желаешь избавиться от бубликов и сала». «Самая заветная мечта!» — с жаром воскликнула Нюся. «Тогда с пятницы ничего не планирую на предстоящую неделю». «Почему?» — удивилась новая подруга. «Будет тебе деревня без соседей!» — радостно пообещала я. К Ксюше Боярской я проникла под видом хорошей знакомой Фаины Семеновны девушка провела меня в уютно обставленную комнату и спросила. «Простите, не слишком хорошо поняла по телефону, зачем я вам понадобилась?» Я выложила на стол гнездо бегемота. «Видите ли, пишу криминальные романы, а жизнь порой подбрасывает такие сюжеты, которые не выдумать и самому воспаленному воображению. Фаина Семеновна поведала мне в свое время о трагедии, которая случилась у нее в семье». Я пишу теперь новую книгу, взяв за основу события, произошедшие с Игорем. Фаина Семеновна считает, что ее сына убила ваша двоюродная сестра Люба Боярская. Как вам кажется, такое возможно? Ксюша покачала головой. Люба, конечно, отвратительно поступила в отношении меня, но смерть Игоря не на ее совести. Думаю, Фаина Семеновна рассказала о наших отношениях с ее сыном. «В общих чертах. Вроде вы дружили». «Мы жили несколько лет вместе», — спокойно пояснила Ксюша. «Все вокруг считали меня женой Игоря. Все, кроме Фаины Семеновны». Она каждую секунду подчеркивала, что главная женщина в жизни Игоря — мать, а я так, дворняжка. Грызла меня, грызла. И вот ведь странно. Стоило только Игорю жениться на Любе, как Фаина Семеновна переменилась». Вы не поверите, чуть ли не в лучшие подруги набиваться стала. Только я ученой была, и ни на какие сладкие речи не повелась. Ксюша сердито поджала губы. Ваша несостоявшаяся свекровь утверждает, что Люба специально толкнула Игоря под руку, а когда тот напоролся на шампур, притащила какое-то дрянное лекарство, а не качественный антисептик, подлила я масло в огонь. Любка, конечно, дрянь, отрезала Ксюша. Хоть о покойных плохо и не говорят, но куда деться от правды? Я ведь как чувствовала, что нельзя знакомить ее с Игорем. А все, папа! Ой, противно вспоминать. Но вопреки своей последней фразе, она не замолчала, а принялась подробно излагать события. Валерий и Кирилл Боярские родились с разницей в полчаса. Но Валера всю жизнь считал себя старшим. И опекал Кирюшу. В детстве он защищал его от уличных хулиганов и решал забраться за дачки. В зрелом возрасте активно вмешивался в его семейную жизнь. Братья расстались только на время Великой Отечественной войны. Они оба получили в 44 году дипломы за уряд врачей, но как ни просили, были отправлены в разные госпитали. В 45-м Кирилл нашел при освобождении лагеря Горнгольц свою судьбу, о чем мигом сообщил Валерию. Перепуганный старший брат сразу примчался к младшенькому и попытался вразумить его. «С ума сошел! Она же иностранка! Тебя посадят!» Однако мягкотелый во всем подчинявшийся авторитетному брату Кирилл неожиданно проявил твердость. «Значит, посадят!» «Дурак!» — вскипел Валерий. «Я люблю ее», — пояснил Кирилл. Но машина репрессий неожиданно дала сбой. Кирилла и Марию от чего-то не тронули, а потом умер Сталин, и иметь в женах иностранку стало даже престижно. В мирное время боярские ушли в науку. Оба выбрали токсикологию. Кирилл был более успешен. Он раньше защитил докторскую диссертацию. Валерий довольно долго ходил в кандидатах, но потом вдруг написал несколько блестящих работ получил премию, диплом доктора наук, а затем облачился в академическую мантию. И вот странно, судьба словно не хотела, чтобы оба брата были успешны. Едва Валерий пошел в гору, как с небосклона науки пропал Кирилл. Он до самой своей смерти так и не сделал больше ни одного открытия и не написал никаких научных работ. Досужие языки поговаривали, что у младшего близнеца Боярского случился инсульт. Только семья тщательно скрывает этот факт от общественности, делая вид, будто Кирилл просто занят невероятно сложными исследованиями. Так это или нет, Ксюша не знала, потому что она не любила Марию Григорьевну, Любу, дядю и старалась бывать у младшеньких как можно реже. Впрочем, двоюродная сестра и ее мать отвечали девочке взаимностью, Ксюше было страшно неуютно в их доме. Да еще отец постоянно ставил дочери в пример Любу и ее старшую сестру. «Вот ведь родительская радость!» — вздыхал Валерий. «Учатся отлично, на пианино играют. Да и из себя красавицы, стройненькие, как топольки». Ксюша же, же, любившая мучное и сладкое, совершенно не походила на молодое деревце, скорее уж на калорийную булочку». Да и в дневнике у нее толпились стройки, поставленные ей исключительно из жалости, потому что таблицы умножения Ксюшенька окончательно выучила лишь к восьмому классу. Не взяли ее и в музыкальную школу. «Вашей девочке медведь наступил не на ухо, а на всю голову», заявила преподавательница, которая отбирала будущих пианистов. «Первый раз такую встречаю. Ни одной ноты правильно не способна взять». Сами понимаете, что на фоне двоюродных сестер Ксюша смотрелась более чем бледно. И каждый поход в гости к дяде Кириллу и тете Маше проходил совершенно одинаково. Сначала родственники хвастались дочерьми, потом сложной участливостью начинали укорять. «Ксения, надо постараться, тебе же в институт поступать. На одних тройках в вуз не въедешь». Ксюша, глотая слезы, смотрела в тарелку. Самое обидное было то, что ее родные мама и папа моментально становились на сторону дяди Кирилла и тети Маши. Однажды Ксюша решила отвертеться от очередного визита и, притворившись больной, легла в кровать. Мама пощупала ее лоб и позвала отца. Валерий сдернул с дочери одеяло и заявил: Собирайся, симулянтка. Не пойду, уперлась девочка. Они меня ненавидят, вечно ругают. «Немедленно одевайся!» – заорал всегда корректный папа. «Кирилл и Маша тебе добра желают. Это единственные наши родственники. Между прочим, не грех и к их советам прислушаться. Быстро вставай, только посмей не пойти». Пришлось подчиниться. И вечер прошел, как всегда. Но это было в детстве, Ксении. Потом она выросла, научилась озарять лицо сладкой улыбкой при виде родственников поступила все же в институт, и папа с мамой даже начали иногда ее хвалить. Но потом случилось несчастье. Мамочка с папой поехали на дачу к дяде Кириллу, откуда ни возьмись прилетела оса и укусила Соню, жену Валерия. Она скончалась через полчаса от аллергического шока. Вокруг нее было трое врачей-токсикологов. но что они могли поделать, не имея под рукой никаких лекарств? Ксюша прорыдала целый год, девясь на черствость папы. Тот не проронил ни слезинки и с головой углубился в науку. Наверное, он хотел таким образом забыть о своем горе. Именно в это время он сделал какое-то важное открытие, суть которого Ксюша была недоступна, написал докторскую. «Беда редко приходит одна». Не прошло и 12 месяцев после нелепой смерти Софьи, как ушел в мир иной дядя Кирилл. Самое интересное, что Валерий совершенно спокойно перенес утрату брата. Больше всего его волновало, как будут жить теперь Мария Григорьевна и ее дочки. Каждый день Валерий сопровождал вдову домой, работали они в одной лаборатории и виделись постоянно. А доставив ее в квартиру, Валерий оставался пить чай, ужинать. Нередко задерживался до утра. Ксюша сидела одна. Как-то раз она не выдержала и сказала отцу. «Мне тут очень тоскливо в пустой квартире. Не мог бы ты хоть изредка после работы приезжать домой?» Всегда корректный папа затопал ногами. У Маши и девочек такое горе. Они лишились любимого отца, а тут ты с глупостями. Ксюша молча ушла в свою комнату. Папа, кажется, совершенно забыл о своей умершей жене и о том, что его дочь теперь тоже сирота, которой требуется сочувствие. Потом Мария Григорьевна потеряла старшую дочь и зятя. Валерий совершенно забросил Ксюшу, целиком и полностью посвятив себя Марии и Любе. Но Ксюшу это теперь не раздражало. Наоборот, она стала находить прелесть в том, что в квартире никого нет, потому что тогда они с Игорем могли чувствовать себя полными хозяевами апартаментов. Валерий заскакивал домой только для того, чтобы выхватить из шкафа тщательно выглаженные дочерью рубашки. Но злой рок продолжал преследовать боярских, потому что у Валерия случился инсульт. Правда, перенес он его на редкость легко. Речь восстановилась буквально сразу. Сохранилась и ясность мышления. Вот только ноги отказали. Валерий оказался в инвалидном кресле и превратил свою дочь в сиделку. Она возила его на работу и забирала оттуда. У нее на языке частенько вертелся вопрос. «Что же Люба с тетей Машей не помогут?» Но она не произносила эту фразу вслух, потому что отцу нельзя было нервничать. Ну а потом Люба один раз заскочила навестить дядю и столкнулась с Игорем. Она его просто начала преследовать — жаловалась Ксюша, нагло и откровенно. «А какой мужчина откажется, если в руки сам собой падает спелый персик?» Игорь не оказался исключением. Он быстро охладил к Ксюше, начал ухаживать за Любой, а потом сыграли свадьбу. Уж как Ксюша не хотелось идти на бракосочетание, одному Богу известно, но больной папа устроил истерику и пришлось напяливать розовое платье гадкая Люба, решив поиздеваться над Ксюшей, позвала поверженную соперницу в качестве подружки невесты. «Сами знаете, что произошло потом». «Люба-дрянь», — бубнила Ксюша. «Для нее не существует никаких моральных устоев и принципов. Привыкла действовать нахрапом, добиваться своего, идя по головам. Но Игоря она просто обожала. Да уж скорее тогда его убила Мария Григорьевна». «Почему?» — осторожно поинтересовалась я. «Ну, я была на том дне рождения», — пояснила Ксюша. «Опять не хотела ехать, но папа настоял. Ему, видите ли, приятно видеть, когда вся семья собирается вместе. Но ну, не бред ли? Я никогда не считала тетю Машу и Любу своей семьей. Но ну, делать-то что?» Чтобы к ней не приставали с разговорами, Ксюша стала нанизывать шашлык, и сразу пожалела, что решила заняться мясом, потому что к ней мигом подошел Игорь с шампуром и спросил. «Не возражаешь поработать со мной в паре?» Сюша натянуто улыбнулась. «Тут ты хозяин?» «Это слишком громко сказано», — ухмыльнулся бывший возлюбленный. «Хотя через некоторое время и я впрямь начну всем заправлять. Первым делом продам этот участок». «Ехать-то от Москвы сюда два часа с гаком. Прихнуться можно. Надо ближе к столице домик искать». Игорь говорил уверенным, безапелляционным тоном. Ксюша немало удивилась. «Надо же, только месяц со дня свадьбы прошел, а Игорь уже чувствует себя полноправным владельцем всего». «Как тебя тётя Маша любит», — покачала головой девушка. «Машину подарила». Игорь наклонился, — обдав бывшую любовницу запахом хорошо знакомого одеколона и сказал, «Эх, Ксюха, а куда ей деваться?» Девушка нанизала на тупую железку очередной кус и возразила, «Но ну, очень часто милые тещи превращают жизнь своих зятьев в ад». Игорь какое-то мгновение пытался справиться с особо неподатливым куском, потом громко воскликнул, «Ну и ты же, прямо жуть!» «Да нет!» Мигом отозвалась с веранды Мария Григорьевна. «Просто шампуры тупые взяли. Свинина отличная. У своего мясника брали. Люба, сбегай в сарай. Принеси другой шампур Игорю. Возьми в углу с никелированной ручкой. Он там один». «Видала?» Тихо спросил бывший любовник Ксюшу. «Вон как тещенка ради меня дочурку гоняет. А почему, знаешь?» «Нет», — ответила Ксюша. Ее тоже удивило, что тетя Маша отправила в сарай Любу, а не велела Игорю самому сходить за шампуром. «А я знаю», — ухмыльнулся парень. «Правильные выводы тёщенька сделала. Жигулей — это только начало. Я вообще много чего знаю, ой, как много». Но договорить он не успел, потому что Люба притащила шампур, Мария Григорьевна подошла к зятю и стала говорить, «Вот так, по волокну нанизывай, а не поперек. раздался вскрик парня. «Ой! Люба!» — засуетилась тёща. «Скорее неси аптечку!» Все захлопотали вокруг Игоря, однако Ксюша продолжала машинально нанизывать свинину. Ей было очень любопытно, что же такое знает Игорь, если Мария Григорьевна, женщина властная и не слишком обильная, принялась обхаживать зятя. «Неужели он разузнал про Боярских какую-нибудь гадость?» Ксюша, от души не любившая ни тетю Машу, ни Любу, с удовольствием бы похихикала над их тайнами. Девушке очень хотелось расспросить парня, но как назло Люба словно приклеилась к мужу и ни на секунду не оставляла его в одиночестве. «Ну а потом он умер», — вздохнула Ксюша. «Я была в шоке. Говорили, что заразился столбняком». Впрочем, точно не знаю, но зато абсолютно уверена в другом. Игорь не любил мою двоюродную сестру. Женился на ней по расчету. Это вы зря. Я решила слегка разозлить Ксюшу. Давно заметила. Стоит человеку выйти из себя, как он начинает выбалтывать все, что можно и нельзя. Вовсе не зря, вскипела девушка. Именно по расчету. Господи, что же было у Любы? «Всего полно?» — затараторила Ксюша. «Квартира, машина, дача, денег немерено. Уж не знаю, как их тетя Маша зарабатывала. Был расчет, а любовь отсутствовала». «В «Вас, — говорит сейчас, — ревность». «Да мне плевать давно на Игоря», — взвилась она. «Пережито и забыто. Только что же это за любовь такая, если спустя две недели после свадьбы к другой бегаешь?»